Глава двадцать девятая Рано утром Сэнди заехал за Гарри. Был холодный ясный день, солнце стояло низко на ярко-голубом небе. Сэнди вылез из своего паккарда и пожал Гарри руку. Он был в теплом пальто из верблюжьей шерсти и шелковом шарфе. Смазанные маслом волосы блестели в солнечных лучах. Вид он имел довольный, ранний выезд явно взбодрил его. «Фантастическое утро!» — воскликнул Сэнди, глядя на небо. — Зимой такое бывает нечасто. Они ехали на северо-восток от Мадрида, поднимались в горы Гвадаррама. — Не хочешь как-нибудь снова зайти к нам пообедать? — спросил Сэнди. — Только мы и Барбара. Она все еще немного не в духе. Я подумал, это подняло бы ей настроение. Было бы здорово. Гарри сделал глубокий вдох. — Благодарю тебя за то, что берешь меня в дело. — Не стоит. Покровительственно ответил Сэнди и улыбнулся. Наконец добрались до перевала. Возвышавшиеся по сторонам от них горные вершины уже покрылись снегом. Потом начался спуск. Они проехали вдоль голых коричневых полей, миновали Сеговию и повернули на запад, к санта мария ла Машин было мало. Сельская местность, тихая и пустынная. Картина напомнила Гарри день приезда. Путь в Мадрид с Толхерстом. Через час Сэнди свернул на пыльную грунтовую дорогу, которая петляла между низкими холмами. — Боюсь, сейчас нам немного порастрясет кости До прииска еще полчаса ехать. На дороге тяжелые телеги оставили глубокие колеи. Поверх них отпечатались следы ослиных копыт. Машина дергалась и дребезжала. Сэнди уверенно держал руль. — С момента нашей встречи я все вспоминаю Руквуд. Задумчиво проговорил он. «Пайпер вернулся в наш кабинет после того, как меня выгнали. Ты писал мне?» «Да». «Могу поспорить, он считал это своей победой». «Навряд ли. Насколько я помню, он вообще не упоминал о тебе. Неудивительно, что он стал коммунистом. В нем всегда была эта фанатичная жилка. Бывало, смотрел на меня так, будто с превеликим удовольствием поставил бы к стенке». Сэнди покачал головой. Знаешь, коммунисты и сейчас серьёзная угроза миру. это с Россией и Англией нужно воевать они с Германией. Я надеялся, что после Мюнхена так и будет. Фашизм и коммунизм друг друга стоят, возразил Гарри. Да брось. По крайней мере, при диктатуре правых о людях вроде нас заботятся, пока мы равняем носки ботинок с линией партии. Тут нет почти никаких налогов на доходы. Хотя, признаюсь, иметь дело с бюрократией — та еще морока. Но все же правительство должно показывать людям, кто за что отвечает. Пусть думает, как заставить всех исполнять предписания, учит испанцев порядку и послушанию. Но бюрократия совершенно коррумпирована. Это Испания, Гарри! Сэнди посмотрел на него с сочувственной иронией. Ты до сих пор в душе выпускник Руквуда. Все еще веришь в этот кодекс чести? Раньше верил. Теперь не знаю толком, кто я. А я тогда восхищался тобой. Но это все мальчишество, Гарри, а не реальная жизнь. Полагаю, в академической среде ты от нее тоже защищен. Ты прав. Но здесь у меня кое на что открылись глаза. Здесь, в реальном мире? Можно сказать и так. Нам всем сейчас нужно обеспечить себе будущее, Гарри. И я помогу тебе, если позволишь». Сэнди как будто искал одобрения. Такая нотка проскользнула в его голосе. «Ничего для этого нет лучше золота. Особенно в наши дни». «Ну вот мы и приехали». Впереди, за высоким забором из колючей проволоки, лежал довольно большой покатый участок земли. В желтом грунте были выкопаны глубокие ямы, некоторые наполовину заполнены водой. Рядом стояли две механические землеройные машины. Дорога упиралась в ворота, к которым с внутренней стороны примыкал деревянный сарай. Еще два находились на небольшом расстоянии от первого. Было тут и каменное строение, довольно большое. У ворот висела табличка «Нуэвас инициативас» — «Не входить» — финансируется Министерством горной промышленности. Сэнди нажал на гудок, из сарая выскочил худой старик и открыл ворота. Он поприветствовал Сэнди, когда машина въехала внутрь и остановилась. Они вылезли наружу. Холодный ветер стягал их по щекам. Гарри надвинул ниже шляпу, поднял воротник. «Все хорошо, Артура?» — обратился к сторожу Сэнди. «Си, сеньор Форсайт. Сеньор Атера здесь, он в кабинете». Сторож разговаривал и держался очень почтительно. «Так ведут себя сотрудники по отношению к боссу», — подумал Гарри. «Сэнди, вдруг босс, начальник? Вот странно». Сэнди указал рукой вдаль. В низине между холмами виднелась порядочного размера ферма, окруженная тополями. Вокруг нее на поле пасся скот. «Мы хотим купить ее». альберта тайком побывал там, взял несколько образцов почвы. Кстати, теперь он рад твоему приезду». Я убедил его. Он сомневался, стоит ли доверять человеку из посольства, но я сказал, что твое слово крепкое. Ты не проболтаешься. «Спасибо». Гарри ощутил укол вины и сосредоточился на словах Сэнди. «Золотая жила проходит прямо под этой фермой и даже становится там богаче. Хозяин выращивает быков для кориды. Он не слишком умен и не просек, чем мы тут занимаемся. Думаю, мы убедим его продать землю». Сэнди вдруг рассмеялся, глядя на поле. но «Ну разве это не восхитительно? Все лежит там. Иногда я сам не могу в это поверить». И мы получим этот участок, не беспокойся. Я обещал фермеру заплатить наличными. Он сможет переехать с дочерью в Сеговию и там поселиться. Сэнди повернулся к Гарри. Иногда мне неплохо удается убеждать людей. Я чую, чего они хотят, и помахиваю этим у них перед носом. А они смотрят на вещи моими глазами. Он снова улыбнулся. Гарри поднял из-под ног ком желтой земли. Он походил на землю из канистры в кабинете Сэнди, только был холодный и крошился в руках. «Пойдем, выпьем по чашке кофе в кабинете, согреемся», сказал Сэнди, хлопнув Гарри по плечу, и повел его к ближайшему сараю. «Сегодня тут никого, только охрана». Кабинет был обставлен по-спартански. Стол и несколько складных стульев. На стене картина с танцовщицей Фламенко. Над столом, за которым сидел и читал отчет Атера, от фотография Франка. Когда гости вошли, Атаро встал и пожал Гарри руку, улыбнулся и в целом держался гораздо дружелюбнее, чем несколько дней назад. «Сеньор бред добро пожаловать. Спасибо, что приехали. А путь не близкий. Хотите кофе?» «Спасибо, Альберто», — ответил Сэнди. «Мы отморозили кахонес. Садись, Гарри». Геолог завозился с чайником, устоявший в углу газовой плитки. Сэнди примостился на краешке стола, и закурил сигарету. Потом взял в руки документ, который изучал Атера. От «Это отчет о последних образцах?» «Да, результаты хорошие. Участок у реки один из лучших. Боюсь, у нас только сухое молоко, сеньор бред «Ничего, это большой участок». «Да, но земля, которой мы владеем, уже тщательно изучена». Он посмотрел на Гарри. «Новые образцы соседней фермы». Атера подал гостям кружки с кофе и сел. «Такая досада. Мы не можем начать разработку, пока не получим разрешение министерства. По испанским законам минералы, находящиеся в земле, принадлежат правительству. Так что речь идет о правах на добычу. Министерство требует все больше образцов, а это стоит денег. И нам нужны средства на покупку фермы. В принципе, у нас есть поддержка генералиссимуса». Но министерство предостерегает его, и он к ним прислушивается после прошлогоднего фиаско Бадахаса. «Если Мадрид даст согласие, вы получите ферму. Сколько сможете заработать, скажем, за год?» — уточнил Гарри. «Вот это вопрос!» — засмеялся Сэнди. «Точно не определишь», — понимающе кивнув, — сказала Тера. «Но я бы ответил... 20 миллионов песет». Когда участок на ферме будет задействован на полную, кто знает. Тридцать, сорок. «Это больше миллиона фунтов за первый год», — добавил Сэнди. «Если ты купишь три процента акций, то получишь пятнадцать тысяч фунтов стерлингов на пятьсот вложенных. Тридцать, если вложишь тысячу». Гарри отхлебнул кофе. Он был горький, на поверхности плавали комочки не растворившегося сухого молока. Сэнди и Атеры глядели на него — Дым струился вверх от их сигарет. «Это большие деньги», — наконец проговорил Гарри. в англичане вечной юлите», — усмехнулся Атера. «Особенно Гарри», — Сэнди засмеялся и встал. «Пойдем, мы покажем тебе прииск». Его провели по всему участку, объяснили, как легкие различия в цвете почвы указывают на разное содержание в ней золота. Вся земля была пронизана небольшими круглыми отверстиями. Катерри объяснил, что оттуда брали образцы. Появились облака и погнались друг за другом по небу. «Давайте заглянем в лабораторию», — предложил Сэнди. «Как у тебя сейчас со слухом? Кажется, все в порядке». Да, слух почти вернулся в норму. Гарри повредил ухо в Дюнкерке Альберта, в битве за Францию. Вот как. Геолог сочувственно склонил голову на бок. Они дошли до сарая лаборатории. Внутри стоял резкий запах химикатов. На длинных скамьях лежали стеклянные светофильтры, стояли большие металлические сковороды и поддоны с какой-то прозрачной жидкостью и желтой землей. «Серная кислота!» — пояснил Сэнди. «Помнишь ее по вонючим урокам в школе? Не приказайся к этим банкам!» Гарри провели по лаборатории. Атера описывал процесс извлечения золота из руды. Гарри слушал вполуха. Когда они вышли наружу, Он снова посмотрел на каменное здание, маленькие окошки в нем были заколочены досками. «Что это?» «Мы держим там руду, подготовленную ко второму этапу очистки. Она слишком ценная. Нельзя оставлять ее, где попало. Ключ в кабинете, но можешь заглянуть в окно, если хочешь». Внутри было темно, но Гарри различил лабораторное оборудование — Еще там стояло несколько широких корзин, большинство доверха заполнены мелко размолотой желтой землей. Они вернулись в кабинет, где Атера все так же гостеприимно приготовил еще кофе. «У меня есть опыт работы на золотых месторождениях в Южной Африке. Интересное было место для молодого геолога. Там я немного научился английскому языку, но теперь уже все забыл. Он робко, будто извиняясь, улыбнулся». «И как этот приск в сравнении с южноафриканскими?» «Гораздо меньше, конечно», — Атера сел за стол. «Месторождение, вид в Атерсранде — самые крупные в мире. Но руда там бедная, и жилы залегают глубоко. Здесь руда богатая и залегает на поверхности или чуть под ней». «Этого достаточно, чтобы обеспечить Испании значительные запасы золота?» «Достаточно ли серьезные значения они будут иметь для страны?» да Сэнди посмотрел на Гарри поверх чашки. «И что ты скажешь?» «Я заинтересован. Но хотел бы проконсультироваться со своим банковским управляющим в Лондоне. Написать ему. В самых общих чертах об инвестировании в золотой прииск с доказанными запасами. Я не буду обсуждать, где он находится, сравнивать его с другими и так далее». «Придется перед отправкой показать письмо нам», — сказал Сэнди. «Серьезно, это секретный проект». Атера посмотрел на Гарри с неприязнью, которую тот хорошо помнил. «Как мы говорили, в посольстве никто не должен знать. Ваше письмо в Англию может быть вскрыто. Нет, если я отправлю его дипломатической почтой. Но я не возражаю, чтобы вы взглянули». «Банковский управляющий скажет, что это рискованная инвестиция», — предупредил Сэнди. Гарри улыбнулся. «Я вовсе не обязательно воспользуюсь его советом». Он покачал головой. Три процента от миллиона. В первый год Сэнди сделал паузу, чтобы дать время Гарри осмыслить сказанное. «Возможно, стали бы моими, если бы я за вами не шпионил», — подумал Гарри. Ему вдруг захотелось смеяться. Сэнди хлопнул себя по коленям и встал. «Отлично, мне пора возвращаться. Сегодня у меня ужин с Себастьяном». Атере еще раз улыбнулся, пожимая руку Гарри. «Надеюсь, вы присоединитесь к нам, сеньор. Сейчас самое время для инвестиций. Тысяча фунтов нам очень пригодится. Помешает министерству раздавить нас. А для вас...» — он взмахнул рукой. «Это возможности». Атера многозначительно приподнял брови. Пока Сэнди и Гарри шли к воротам, дверь привратницкая отворилась. Появился другой человек, маленький и худой. К своему изумлению... Гарри узнал в нем бывшего сослуживца маэстро, компаньона Мелагрос. «Лейтенант Гомес», — не задумываясь произнес он, — «Буэнос-Диас». «Бандия», — буркнул тот. На лице у него было бесстрастное солдатское выражение, однако полный муки умоляющий взгляд заставил Гарри умолкнуть. Сердце у него упало. Он понял, что совершил ошибку, причем очень серьезную. «Вы знакомы?» — резко спросил Сэнди. — Да, мы встречались недавно на одном приеме. — Си, сеньор, именно на приеме. Гомес открыл ворот и отвернулся, ожидая, когда машина проедет. Сэнди наблюдал за ним в боковое зеркало, пока лейтенант не скрылся в сарае. — Это наш новый привратник только что приступил к работе. Сэнди говорил тихо, будто вел непринужденную беседу. — Как ты с ним познакомился? — — На приеме, на одном вечере. — Ты познакомился с привратником на приеме? — Он прислуживал, слуга. Семейный дворецкий или что-то в этом роде. Вероятно, его поймали за воровством ложек. Гарри засмеялся. Сэнди немного помолчал, нахмурился. — На вечере у генерала-маэстро, о котором ты рассказывал, в честь его дочери. — Черт, — подумал Гарри. — Черт, как быстро он соображает. При Сэнди он упоминал только о приеме-маэстро. — И тот все запомнил. Еще бы ведь генерал — его враг. Сэнди все смотрел на охранника в зеркало. «Да». Когда я потом водил дочь маэстро в Прадо, он забирал ее. Как я сказал, его, вероятно, уволили. «Вероятно». Сэнди помолчал. Он пришел и представился безработным фронтовиком. Если его уволили, ему нужно было как-то объяснить отсутствие рекомендаций. — Виделся еще с дочерью генерала? — беззаботным тоном спросил Сэнди. — Нет, я говорил, она не в моем вкусе. Я познакомился кое с кем еще, — добавил Гарри, чтобы отвлечь Сэнди. Однако тот лишь молча кивнул. Теперь он хмурился и о чем-то размышлял. маэстр представил сюда Гомеса как шпиона, а я его выдал. — Черт, черт! — подумал Гарри. Они проезжали через какую-то деревню. Сэнди притормозил у бара. Снаружи стояли два осла, привязанные к перилам. «Подождешь минутку, Гарри?» — спросил он. «Мне нужно быстренько позвонить. Забыл кое-что». Гарри остался в машине, а Сэнди вошел в бар. Ослы на привязи навели его на мысли о Диком Западе. Перестрелки на заре. Что они сделают с Гомесом? Ставки были очень высоки. Гарри сглотнул. «Действительно ли маэстро послал своего человека сюда шпионить?» Двое оборванных детей стояли и глазели на большую американскую машину. Он махнул рукой, и они убежали, сверкая голыми пятками и поскальзываясь в грязи. Появился Сэнди. Лицо у него было застывшее и холодное, как в тот день, когда его отходили палкой в классе, и он начал планировать свою месть Тейлору. Сэнди открыл дверцу машины, и его черты смягчились. Он улыбнулся. «Залез внутрь и сказал, заводя мотор». Расскажи-ка мне поподробнее об этой девушке. Гарри рассказал, как спас незнакомца от стаи собак и познакомился с его сестрой. Лучшая ложь недалека от правды. Сэнди улыбался и кивал, но предмысленным взором Гарри стояло его застывшее лицо, когда он возвращался к машине. Он звонил от Эра. Наверняка. Гарри понял, что ошибся в отношении Сэнди. Зря он считал, что тот не имеет представления об ужасах вроде Дюнкерка. Сандианик знал и сам был способен совершать кошмарные вещи. Как тогда, в школе. Ему было плевать.